Глава тридцатая. Тону в твоей нежности. «Что ты сказал?» — прошептала я, чувствуя, как слабеют ноги. Я стояла у окна. Не могла больше сидеть. Дыхание участилось, а солнечное сплетение ныло, будто по нему ударили. «Твой отец был вторым пилотом на том самом рейсе», — глухо повторил Дима, опустив голову. Ему тяжело давалось каждое слово. Захару нужно было убрать Крета. Не знаю зачем. То ли самому, то ли его попросили. В то время Захара покрывали важные шишки из правительства. Он как раз вышел из зоны в первый раз и чувствовал себя безнаказанным. Настолько, что решил подстроить авиакатастрофу. Только Крет не погиб. Погибла его семья и... Твой отец. «Папа...» Много лет я думала, что авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности. Но на самом деле его жизнь и жизнь других людей унёс чей-то злой умысел. «Боже!» — потрясённо проговорила Дилара и закрыла руками рот. Чтобы не упасть, я вцепилась в подоконник так, что побелели костяшки. Дима понял, что мне нехорошо, подошёл и обнял меня. «Прости, что говорю тебе это», — тихо сказал он. «Знаю, что не должен был, но ты должна знать правду». «Должна», — кивнула я, тяжело дыша. «Спасибо». «Твой отчим связан с Захаром. Это тоже должна знать». Сначала он работал в компании, которая принадлежала Захару хотя была оформлена подставных лиц. Затем с его помощью завладел другой крупной компанией. Компанией соей бывшей жены. Андрей завладел ею, с ненавистью сказала я. Говорить об отчиме было тяжело. Вот почему он похитил тебя. А я всё гадала. Он увидел меня, узнал. Выследил, не знаю как, глухо ответил Дима. Но теперь Захар знает, что я жив. Думаю, он понял, что старик тоже не умер. «Иногда мне кажется, что Андрей — демон, который появился, чтобы сломать мне жизнь», — проговорила я со злой усмешкой. «Демон? Нет, не демон. Он скорее рядовой бес», — ухмыльнулся Дима. «Ищет выгоду во всём, присмыкается перед сильными, использует власть над слабыми, тот ещё выродок. Твоя мать до сих пор с ним?» «Да, родила ему сына. Мама выбрала Андрея. Я теперь для неё чужая». Эти слова я произнесла с трудом и тотчас почувствовала детское полузабытое желание подбежать к папе, обнять его и, заплакав, рассказать о проблемах, о том, что мне плохо, о том, что меня обижают, чтобы он защитил меня, как раньше, спрятал от всего плохого и разобрался со всеми. Он ведь сильный, он сможет. Он ведь мой папа, папа которого больше нет. «Как же это всё тупо», — взъерошил волосы Дима. «А потом? Что было потом, расскажи», — попросила я. Крет уехал в Лондон. Захара посадили во второй раз. Не без помощи моего отца. Пауки затаились, чтобы снова напасть друг на друга. Теперь Захар на свободе. Мой отец прячется. А Крет вернулся. Он не знает, что за всем этим стоит Захар. Но как только узнает, уничтожит его. «Откуда твой отец узнал об этом?» — спросила я пересохшими губами. «Точно не знаю. У него остались какие-то связи, пожал плечами Дима. значит «Тебе нужно встретиться с Кретом?» — продолжала я через силу. «Да. И передать то, что велел старик. Крет любит азартные игры. Бывает в казино, которое находится на территории аэродрома, где проходят гонки. Поэтому мне пришлось участвовать, чтобы попасть внутрь. Ты же в курсе, что это могут сделать лишь победители. И те, кого Гремлин лично знает и кому доверяет. Да, но... Тебя же могли узнать, Дим. Кто-кто о -кто, Гремлин уж помнит тебя. — воскликнула я. — Да, хотя я и собирался быть в маске, но рисковал. У меня не было другого выхода. У Крета сильная охрана. Меня к нему не подпустят. До «Да меня вдруг дошло. Значит, ты должен был победить, чтобы завоевать доверие Гремлина. Иначе бы он не пустил тебя в казино, — сказала я, большими глазами, глядя на Диму. — Но в этот раз ты проиграл мне. Решил помочь и проиграл. Тебя сняли с гонок. И ты не смог попасть внутрь, чтобы встретиться с Кретом. Разве я мог поступить иначе? Слабо улыбнулся Дима и испугался за тебя. Сначала решил, что на чёрно-зелёной каве настоящая стерва. Увидел, как ты себя вела. Высокомерная, гордая, независимая. Ещё этот шлем с рожками. «С ушками!» — возмутилась я. «Я же рысь!» Барс коротко рассмеялся и погладил меня по волосам. Стало чуть легче, хотя сердце всё ещё бешено колотилось. На тебя все парни смотрели и пускали слюни. А я думал, какая наглая девчонка. Тоже не мог оторвать от тебя взгляда. И бесился, говорил сам себе, что должен думать о Полине, а эта байкерша и оказалась моей Полиной. «Ты так изменилась», — он поцеловал меня в лоб, и я невольно улыбнулась. «Спасибо, что спас меня тогда». «Номер три. Из-за меня тебя дисквалифицировали, и ты не смог попасть в казино. Я не уверен, что смог бы вообще попасть в казино в ту ночь. Гремлин почти не знал меня. Я хотел втереться в доверие», — ответил Дима. «Извините, что прерываю ваше любовное чриканье», вмешался Лёха, который вместе с Диларой всё так же сидел на диване, и рука парня лежала на плече моей подруги. «Но у меня вопрос. Димас, откуда тебе знать, когда Крет находится в подпольном казино? Ты мог попасть внутрь после гонок, а его бы там не оказалось». «Крет любит наблюдать за гонками с мониторов», — пояснил Барс. «Он азартный. Любит делать ставки. Поэтому приезжает в казино тогда, когда Орги проводят гонки». «Понял, принял», — кивнул Лёха и нахмурился. «А как теперь туда попасть? Снова участвовать в гонках?» «Я туда попаду», — сказала вдруг я, и все трое уставились на меня. «И сама передам Крету всё, что нужно». Лёха изогнул бровь. Дилара покрутила пальцем у виска. А Дима сказал, «Нет». «Гремлин знает меня. Доверяет. Несколько раз звал в казино. Просто потусоваться. Но я всегда отказывалась», — сказала я. «Мне будет просто попасть внутрь». Я найду Крета и передам ему всё. «Тебя нельзя втягивать в это», — запротестовал Дима. «Мой отец летел на этом самолёте. Он пострадал из-за Захара. Я обязана хоть что-то сделать», — выкрикнула я, чувствуя дикое желание мести. «Те, из-за кого погиб мой папа, должны быть наказаны. Зло, которое остаётся безнаказанным, порождает ещё большее зло». «Это опасно», — выдохнул Дима. Кажется, он не ждал от меня такой реакции. Но разве я могла поступить иначе? «Вот именно!» — поддержал его Лёха. «Пусть Барс сам решит, я помогу!» «А ты вообще не лезь!» — пихнула его локтем в бок Дилара. И Лёха замолчал. «Я сам всё сделаю, Полина. Просто доверься мне!» — попросил Дима, взяв меня за руку. «Обещаю, что те, кто виновен в гибели твоего отца, поплатятся!» «Нет, лучше ты мне доверься! Пожалуйста!» — прошептала я и крепко сжала его пальцы. Наши глаза встретились. Мои полные боли! И его, уставшие, но решительные. Никто из нас не собирался сдаваться. Мы оба хотели поступить каждый по-своему. Пока мы припирались, Дилара и Лёха деликатно ушли в другую комнату, дав понять, что не станут вмешиваться. Хотя, возможно, так решила чуткая Дилара и утащила с собой Лёху. Разговаривали мы долго. Не ругались, даже голоса не повышали. Хотя от переизбытка эмоций меня, казалось, вот-вот разорвёт. И каждый хотел уберечь другого от опасности. Дима говорил, что ему страшно отпускать меня, что он боится, вдруг всё пойдёт не по плану, и меня схватят люди Захара. А я говорила, что, наверное, и так уже под прицелом. Андрей рано или поздно выяснит, кто спас его пленника, и выйдет на нас с Лёхой. И вообще времени у Барса больше нет. Я должна участвовать в новых гонках и попасть в казино, чтобы встретиться с Кретом. Это будет быстрее и надёжнее, ведь его могут рассекретить, раз теперь знают, что с Спиранского жив». «Я не могу отпустить тебя, Полина», — беспомощно сказал Дима. «Это как паутина, понимаешь? Сплетённая из власти денег и грязи. Стоит в неё попасть, как всё, конец. Ты в ловушке». Я оказался в этой паутине из-за старика. Я не хочу, чтобы из-за меня в неё попала ты. «Понимаю, Дима», — мягко ответила я, всё так же крепко держа его за руку. «Но я должна помочь тебе. Мне страшно, что с тобой снова что-то случится. Если ты пострадаешь, я...» Я сама умру. Растворюсь в воздухе, будто меня не существовало. Эти слова сложно было воспроизвести. Но Дима всё понял и так. «Полина, помнишь, ты обещал, что всегда будешь рядом со мной?» Прошептала я, обнимая его за плечи. «Я буду. Обещаю. Тогда позволь мне остаться рядом с тобой. Позволь защитить тебя, Дим. Ты сильный и смелый. Но ты не вывезешь один. Это слишком тяжёлый груз. Но вместе мы всё сможем. Я подняла на него глаза и слабо улыбнулась, почувствовав, как его пальцы касаются моей спины. Крохотного, оголённого участка кожи между футболкой и поясом джинсов. Касаются осторожно, будто боятся сделать больно. По позвоночнику побежали мурашки, и я коротко выдохнула. «Малышка, я не могу». Дима склонился ко мне, и его губы почти касались моих губ. «Тебе нужно помочь своей семье. Даже если ты плевать хотел на отца, то сестёр тебе жалко. Я поняла это, когда ты рассказывала о них. Ты беспокоишься за девочек, привык к ним, любишь. А я хочу, чтобы виновные в смерти моего папы понесли наказание. Хоть какое-то. Мы должны держаться вместе. Я неожиданно для самой себя отстранилась от Димы и сняла с руки браслет. Тот самый, который три года назад хотела подарить ему на день рождения. Браслет был сделан на мужскую руку и на моём запястье болтался. А вот Диме будет в самый раз. Что это? Спросил он удивлённо, разглядывая украшение «Мой подарок. Я приготовила его для тебя, но... Но так и не успела отдать. Возьми. Хочу, чтобы он был с тобой. Я знала, что мы встретимся, Дим. Через вечность. Сквозь подступающие слёзы улыбнулась я. А ты пришёл раньше. Спасибо тебе за это. Дима взглянул на меня и тяжело сглотнул. Прости. Это не твоя вина. Не проси прощения. Моя. Если тебе станет легче. Все эти годы я думал о тебе. Каждый день. И каждый день сожалел, что так вышло. До сих пор не понимаю, почему то сообщение не дошло до тебя. Я нахмурилась. Сама не знаю. Может, я просто не заметила его. В те дни я была сама не своя. Всё было как в тумане. Почти ничего не помню. Я помнила слёзы. Много слёз. Литры. Но не стала говорить об этом Диме. Ему и так тяжело. Зачем добивать раненого? Словно понимая это, Дима с благодарностью посмотрел на меня, а затем перевёл взгляд на гравировку браслета. «Я буду любить тебя целую вечность, и даже немного больше». «Д» от «П», — прочитал он вслух, искажённым от внутренней боли голосом. «Когда я заказывала этот браслет, ещё ничего не знала о вечности», — вымученно улыбнулась я, — о том, что она будет нас разделять. Это казалось мне просто красивой ванильной фразой. И только потом обрело смысл. «Пожалуйста, не дай вечности снова нас разделить. Это единственное, о чём я тебя прошу. Давай вместе сделаем то, что освободит нас обоих. Вместе выиграем или даже вместе проиграем». Его лицо было бледным. Глаза горели. В вечерней полутьме резкими тенями обозначались скулы. В эти минуты Дима оказался мне раненым ангелом со спрятанными за спиной крыльями. И мне хотелось обнять его чтобы защитить от всего мира. Я надела браслет Диме на запястье, аккуратно застегнула его. Затем, встав на носочки, обвила руками шею парня, заставляя склониться. И первый прильнула к его губам за поцелуем. Поцелуем спасением. Для него. И для меня. Мы были на равных. Никто не забирал инициативу. Дима осторожно играл с моими волосами, разметавшимися по спине. А я гладила любимого по лицу кончиками пальцев изучая заново его черты. Рассечённая старым шрамом бровь, высокие скулы, твёрдый подбородок. Дотрагивалась до шеи, чувствуя, как натягиваются под тонкой кожей жилы. Касалась ямочек на ключицах, сжимала широкие плечи и ощущала, какие они горячие под белой футболкой. Это был неспешный поцелуй. Ласковый и чувственный. Поцелуй, который затягивал раны на наших сердцах. Мы отстранялись друг от друга на несколько секунд, что-то шептали, улыбались, тёрлись кончиками носов и снова приникали друг к другу, ощущая, как от нежности в душах расцветает весна. А ведь ещё недавно наши души сковывал лёд. Вечность, которая раньше разделяла нас и казалась грозной и непреодолимой, вдруг потеряла всю значимость. Она стала крохотной по сравнению с той любовью, которая жила в моём сердце. Пока Полина и Барс разговаривали в гостиной за плотно закрытой дверью, Лёха и Дилара стояли на кухне, из окон которой открывался вид на старый дворик. Им всё ещё было непривычно находиться рядом друг с другом, но оба чувствовали притяжение. Лёха то и дело порывался обнять Дилару, но не решался. Ему казалось, что это слишком. Вдруг она его оттолкнёт. А она избегала смотреть на его губы, думая, что может не сдержаться и начать целовать парня. «Будет неловко». Он ведь точно решит, что она как влюблённая кошка. Но инициативу пусть проявляет сам». «О чём задумалась?» — спросил парень. «Да так просто», — ответила Дилара, стоя у окна и глядя во двор. О плохом думать не хотелось, хотя девушке было страшно после Диминого рассказа. Да и вообще, его возвращение потрясло её, и Дилара пыталась контролировать себя, то и дело, либо кусая губы, либо начиная стучать пальцами по подоконнику и всё время себя одёргивая. «Если хочешь, можешь уехать», Лёха подошёл к ней так близко, что девушка вздрогнула. Это всё реально опасно. Зря ты увязалась с Полиной. Ему не нравилось, что Делара здесь. Он беспокоился за неё. Я не могла не поехать с ней. Полина права. Если они выйдут на неё, первым делом заявятся ко мне домой. Узнают ведь, что мы живём вместе. «Да, но лучше езжай домой, к родителям», — нахмурился Лёха. «У них будет безопаснее. Или скажи отцу, что тебе нужно укрыться». «Вас одних я не оставлю, и точка», — поджала губы делара «А если я скажу папе, что мне нужно укрыться, он с ума от беспокойства сойдёт. И в ближайшие несколько лет я буду сидеть где-нибудь в бункере в другой стране, уж поверь». «Какая ты упрямая», — сказал Лёха, но беззлобно и с нежностью. Несмотря на происходящее, ему нравилось, что делара рядом. Такая воздушная, красивая, притягательная, смешная и между тем порою умеющая раздуть из мухи слона. Но всё чаще Лёха ловил себя на том, что ему нравятся все черты её характера. Это комплимент или ругательство? Подняла идеальную бровь Дилара. Констатация факта. Слушай, вот они барс и рысь. А мы кто? спросила вдруг девушка озорным голосом. Я человек, ухмыльнулся тотчас Лёха. Да я не про это. Давай-то уже себе подберём милые прозвище. Допустим, ты будешь, ну не знаю, э, -э псиной. Ха -ха! Захохотала Дилара. Офигела. А что тебе подходит? «Все время гавкаешь». «Тогда ты кем будешь?» — прищурился парень. вороны «Что?» — обиженно протянула Дилара. «Обалдел?» «А что тебе подходит?» — передразнил ее Леха. «Все время каркаешь». «Вот и дурной!» — легонько стукнула его по плечу Дилара. «Значит, они Рыси Барс, милая пара. А мы псины и ворона? Пара идиотов?» «А мы уже пара?» — вдруг спросил Леха, склонив голову набок Его взгляд казался лукавым. То ли выражение глаз создавало такое впечатление, то ли изогнутые реснички делали его взгляд особенным, лисьем. Обычно за таким эффектом девушки и обращались к мастеру. Он поймал её на слове, и делара оторопела. «Это просто шутка, дурачок!» «Значит, быть моей девушкой ты не хочешь». Прямо поинтересовался он, и у делары вспыхнули щёки. Её и прежде смущала его прямота, но при этом загадочным образом она же и притягивала. деларе нравилось, что Лёша такой. Откровенный, живой, честный. Почти честный. Как назло вспомнилась его бывшая. Да, это была школа, разгар подростковых трагедий, время разбитых сердец, но... Но страх предательства, его отголоски всё ещё были с Диларой. Он не отпускал её до конца. «А ты хочешь, чтобы я была твоей девушкой?» спросила Дилара, не отрывая от Лёши тёмных, неподвижных глаз. Она словно пыталась просканировать его насквозь, узнать мысли, изучить душу. «Хочу. Только ты боишься этого. Да, я знаю, что виноват, знаю. Хотя, повторюсь, ничего не помню. Дай мне шанс», — вдруг попросил Лёха. «Представь, что я твоя подписка на отношения. Два месяца — бесплатный период использования. Потом можно отказаться или купить. Всё просто». Это было сказано так легко и с таким мальчишеским задором, что напряжённая атмосфера между ними разрядилась. «И чем же мне покупать тебя?» — рассмеялась Дилара, которую такое забавное сравнение повеселило. «Любовью, конечно же», — уверенно ответил Лёха. «Ну и вкусной едой. Знаешь, люблю пожрать, а готовлю плохо». «Я могу оплачивать ещё и ботоксом для ресничек», — хихикнула она. А парень закатил глаза. «Достали вы меня с этими ресницами? Лучше скажи, что там с подпиской. Берёшь бесплатную на пробу?» а то акция не бесконечная». «Ладно. Возьму», — решилась Дилара. «Но на два месяца. Если не понравится, удалю из памяти. Навсегда». «Тогда по рукам?» — Лёха протянул ладонь, и Дилара осторожно вложила в неё тонкие пальцы с красным маникюром. «По рукам. Звучит, как незаконная сделка», — сказала она. «Любовь — это всегда сделка», — заметил Лёха и зачем-то поцеловал костяшки пальцев девушки. «С дьяволом?» Не удержалась делара от колкости. «Ну зачем ты так о себе?» — покачал головой парень и получил тычок в плечо. «Ай, блин!» — закричала делара и затрясла рукой. Плечи у Лёхи были твёрдыми, почти каменными, а ноготь потрескался, о чём девушка совершенно забыла. Хотела сходить к мастеру маникюра и не успела. Теперь ноготь сломался. «Что там?» — испугался Лёха. Но, увидев сломанный ноготь, расслабился. «Фигня. Я уж думал, ты палец повредила». «Фигня?» — взвилась девушка. «Ты что, с ума сошёл? Это же ноготь! Теперь он сломан!» «Да ничего страшного», — отмахнулся Лёха. подпели ей, радуйся жизни». Делара надулась. По её мнению, парни были не способны понять боль от сломанных ногтей. «Это всё твоё плечо», — фыркнула она. «Ты в качалке поселился, что ли?» «Другие девушки на мои плечи не жаловались», — усмехнулся Лёха. «Им, наоборот, нравилось». «Ой, как замечательно! И много у тебя было других девушек?» Злость Диллара переключилась с поломанного ногтя на бывших парня. «Ну так. Что, сосчитать не можешь?» «А я, по-твоему, Казанова?» — возмутился Лёха. «Я вообще год в армии был, а там у женского пола только поварихи. И вообще... Иди сюда». Он заключил Диллару в объятия, и она сразу перестала возмущаться. Затихла и обняла Лёху за пояс. Он поднял её, посадил на подоконник, прижимая лопатками к стеклу и начал целовать, будто стараясь доказать искренность своих намерений. «Только два месяца, Лёша», — прошептала Дилара, в какой-то момент положив ладонь на затылок парня. «Хорошо». Хватая ртом воздух после бурного поцелуя, согласился он. «Если я пойму, что мы не пара, я уйду. И не удерживай меня». «Как скажешь, кис». Лёха звонко поцеловал Дилару в скулу. И она улыбнулась. Когда Полина и Барс вошли на кухню, Делара сидела на подоконнике, довольная, как кошка. А Лёха стоял рядом, обнимал её и рассказывал какую-то смешную историю, чтобы отвлечь девушку от грустных мыслей. «Что решили?» — спросил Лёха. «Кто из вас поедет в казино?» «Мы поедем вместе». «Вдвоём», — сказала Полина и посмотрела на Диму. Тот улыбнулся ей. И суровые черты его лица на мгновение смягчились. Почему-то я так и думала. Кивнула Дилара, глядя на друзей. Вы ведь оба просто сумасшедшие. Полина и Барс переглянулись. Плохой мальчик оказался не таким уж и плохим, а хорошая девочка давно научилась быть сильной и смелой.